Глава четырнадцатая. Правда или вызов? Кто-то осторожно поскребся в дверь. Киара мигом подскочила с кровати, судорожно схватившись за рукоять кинжала. С одной стороны враги вряд ли станут стучаться, с другой — друзей у нее тут вовсе нет, ну, кроме варды и Локи, которые себя светскими манерами не утруждают. Девушка села на край кровати, постаравшись придать лицу отстраненное выражение, долженствующее отражать сдержанную вдовью скорбь. — Войдите, — разрешила она. В комнату осторожно просунулась голова Нидла. Узнав слугу Варда, Киара слегка расслабилась. Перед троллем что-то изображать не имело смысла. — Милорды просят леди прийти, — сообщил слуга. — Милорды? — нахмурилась девушка. — Какие? Вард, а кто еще? — Рыжий Милорд, — пояснил тролль. — Локи? Вместе с Вардом? Неужели они все же нашли общий язык? Впрочем, по мнению Киары, между этой парочкой было много общего. Возможно, как раз поэтому они и сталкивались лбами. Она решила пойти и лично выяснить, что к чему. Все лучше, чем сидеть в одиночестве в напряженном ожидании, кто еще может явиться. Как бы Альбиносу не вздумалось воспользоваться моментом. «Веди», — велела она. Троль кивнул и застенчиво засеменил впереди, пробормотав что-то про добрую, красивую леди. В покоях Варда шла ожесточенная борьба. Он таки не сдержался и сцепился с Рыжим Йотуном. По счастью, противники сошлись в битве не на мечах, а на игровом поле шахматной доски, в качестве которой использовался расчерченный на клетке стол. Играли они не в шахматы, а в шашки, используя вместо фишек рюмки. Убитая шашка тут же выпивалась. Судя по виду обоих игроков, шла уже не первая партия. «Вы что устроили?» — возмутилась Киара. «Страж все же решил попробовать себя в роли Уля», — усмехнулся Локи. «Но пока я выигрываю, а твое присутствие, не сомневаюсь, принесет мне удачу». «Будет кому оттащить твою пьяную тушу из моей комнаты», — хмыкнул Варт. «Кто устоит на ногах, тот и победит в чемпионате, и хватит мухлевать». Он хлопнул рыжего бога по руке, потянувшись за непобитой шашкой. «И на что играете?» — осведомилась девушка. «На щелбаны!» «Не дурак же я, чтоб с ним на что-то серьезное играть!» Заверил Альф. «Ниддл, ты почему еще тут? Ну-ка, бегом!» «Снежная леди страшная!» Заскулил тролль. «Ничего подобного! Не страшная и даже не холодная! Совсем наоборот!» «Поподробнее!» Тут же навострил ушел Оки. «Снежная леди? Это Йокуль?» Уточнила Киара. «Ты что с ней?» «Мы поладили!» — кивнул Варт. Побив разом три вражеских шашки, он быстро опустошил рюмки и отвесил йоту на хлестке щелбан. — А ты не лезь в чужую личную жизнь. Со своей разберись. — У меня в личной жизни порядок, в отличие от некоторых, — заверил Локи, обнимая Киару. — Разливай, о, то есть расставляй по новой, — распорядился Варт, широким жестом обводя импровизированную доску. — А не боишься, что твоя невеста может заглянуть? Спросила девушка, кивнув на дверь в смежную комнату. Вопросы задавать начнет. А этот рыжий плут ее усыпил. Не хочет, чтобы его кто-то увидел. Иначе меня и оправдать в убийстве могут, назначив его козлом отпущения. Ведь все знают, что бы ни случилось, если Локи был поблизости, то он и виноват. Такова моя горькая участь, развел руками Йотун. Как насчет увеличить ставки? По два щелбана. «Или сразу на пинки?» — скинул бровь Альф. «Давай что-то посерьезней». Локи состроил на физиономии выражение полнейшей невинности, выглядящее совершенно неестественно. «Чего ты боишься? Я ведь проигрываю через раз». «Не морочь мне голову», — фыркнул Варт. «Я хочу дожить хотя бы до послезавтра, так что не уговаривай». «Ну, я мог бы поставить на кон помощь тебе на Хольмганге», «Даже представлять не хочу, в чем эта помощь может выразиться», замахал руками Альф. «Трус!» — хмыкнул Локи. «Зато пока живой». Ничуть не обиделся Варт, не собираясь поддаваться на примитивную провокацию. Мановением руки Йотун расставил вновь наполнившиеся рюмки на позиции, и началась новая партия. Йокуль распахнула дверь в недоумении замерла на пороге. Из невнятного бормотания, дрожащего от страха перед ней тролля, Женщина поняла только, что Вард просит ее прийти. Она полагала, что что-то стряслось. Возможно, Хвид добрался до Инары или напал на самого Варда, или вновь объявились фаморы Чего она совсем не ожидала, так это попасть на дружескую попойку. «А вот и последний из избранниц стража, весь гарем в сборе», – захихикал Локи. «Мерзостный, смолкни! Принудит к молчанию тебя молот Мюльнир!» – отдернул его Вард и обратился к Йокуль. Позволь представить, перед тобой тот самый злобный Локи. «Теперь можно сыграть четвером», — предложил йотон Подойдя к столу, Йокуль взяла с доски одну из рюмок и залпом выпила. Она поверила Варду, когда тот рассказывал про Локи, но одно дело знать, что бог обмана бродит где-то в замке, а совсем другое — встретиться с ним лицом к лицу. Тут определенно требовалось чем-то успокоить нервы. «Ну, я же выигрывал», — укоризненно вздохнул Вард, лишившейся шашки. Чтобы уравнять ситуацию, Киара взяла одну из рюмок фишек Локи. «Фу, мерзость какая! Как вы это только пьете!» — скривилась девушка. «Это же мед поэзии!» — возмутился рыжий ас. «А пахнет спиртом!» согласно отвратительное пойло Поддержала ее Йокуль. Киара кивнула. «И почему все мужские развлечения непременно сводятся к распитию какой-то огнеопасной дряни?» «Кстати, а оно горит!» Тут же вскинулся Варт. «Еще как!» — усмехнулся Йотун и щелчком пальцев поджег содержимое рюмок. Пока мед поэзии не выгорел весь, мужчины принялись на хватать рюмки со стола, не разбирая свои и чужие, и опустошать их. «Раз уж наши леди против алкогольных развлечений, может, ты знаешь игру, мне неведомую, страж?» — хитро прищурившись осведомился Локи. «Такую, чтобы сыграть всем вместе». «Знаю», — точно так же прищурившись в ответ, усмехнулся Варт. «Но для игры с Богом обмана она плохо подходит. Там требуется говорить правду». «Да не вопрос». Йот он вытащил из кармана и выложил на стол серебряный медальон с причудливой гравировкой и вправленным изумрудом в центре. «Амулет истины. Не позволяет лгать. А если кто-то все же сможет преодолеть его магию и произнести неправду, как я, например...» то камень покраснеет». «Амулет истины?» — заинтересовалась Йокуль. «Никогда о таком не слышала». «Где взял?» — полюбопытствовал Альф. «Как обычно, у цвергов стащил». «Где взял, там больше нет. Это единственный экземпляр», — хмыкнул Локи. «И не стащил, а подарили. Главное, что пригодился наконец-то». «Отлично!» — варт в предвкушении потер руки. «Тогда сыграем в правду или вызов». «Я как раз о многом хочу тебя расспросить». Правила этой игры не отличались особой сложностью. Один игрок обращается к другому с вопросом «Правда или вызов?». Если тот выбирает правду, то должен честно ответить на вопрос, а если вызов – выполнить какое-либо задание. После этого отвечавший в свою очередь задает вопрос следующему. «Если Локи не солгал, и амулет прям может определять, говорит ли он правду, то игра позволит, наконец, вывести хитрого Йотуна на чистую воду. — Это будет забавно, — ухмыльнулся Локи. — Думаю, мы все узнаем много нового. Он покосился на Йокуль. Вард кивнул. Он и сам прекрасно понимал, что придется раскрыть перед ней правду о себе. Уж Локи не упустит возможности вынудить его это сделать. Но это стоило того, чтобы узнать, на чьей стороне старый Йотун и он ли подсылал фаморов Я начну, — объявил варт «Локи, правда или вызов?» «Конечно, правда, ведь я же честнейший из...» Он покосился на покрасневший камень амулета и пожал плечами. «В общем, правда. Ты причастен к смерти лорда Дайра и обвинению меня в его убийстве». «Ни капельки!» гордо объявил рыжий и в доказательство сунул в под нос амулет, камень в котором сохранил зеленый цвет. «А ты точно не управляешь цветом камня сам?» усомнился Альф. «С тебя станется!» — Управляю, — изрек Локи, демонстративно указав пальцем на вновь покрасневший кристалл. — Тебе придется хоть в чем-то мне поверить, иначе игра теряет смысл. Моя очередь спрашивать? Итак, леди Линдемар, вызов. — Смело, — протянул Вард. Сам он ни за что не взялся бы выполнять задание Локи, зная, что от него непременно стоит ждать какой-нибудь гадости. Лучше уж раскрыть, кто он на самом деле, чем так рисковать. А то ведь запросто может отправить убивать кого-нибудь из лордов, а то и что похуже. Вард намеренно не оговорил в условиях, чтобы задания ограничивались пределами комнаты, намереваясь заставить Йотуна пойти к лорду Гамалю и объявить ему о своем существовании. Возможно, явление бога заставит старика пересмотреть отношение к делу об убийстве. А вот Йокуль, видимо, было что скрывать, раз она предпочла рискнуть. Впрочем, возможно, она просто не осознает до конца каверзности Локи. «Снимай платье», — потребовал Йотун. «Эй!» — ревниво возмутилась Киара. «Это все, на что твоего воображения хватило?» — скинул бровь Варт. «Да уж, недалеко ты ушел от шуток с козлиной бородой ниже пояса». Йокули сбытком застенчивости не страдала, так что без споров скинула одежду. «Варт, мой вопрос к тебе» объявила она, усевшись альву на колени. «Я выбираю правду», — развел руками он. «Это кольцо, когда ты надел его мне на палец, то действительно имел в виду то, что оно символизирует». «Женщины», — не удержался от комментария Локи. «Вечно все вопросы о чувствах, больше ничего не интересует». «Да», — коротко ответил Варт. Камень амулета сохранил свой зеленый цвет. Свой вопрос Альф вновь обратил к Йотуну, и тот снова выбрал правду. «Ты как-то связан с фаморами «Отдаленным родством», — поморщившись, ответил Локи. «Я не это имел в виду». «Тогда надо было формулировать вопрос четче», — ухмыльнулся Бог. «Леди Киара, мой вопрос к вам», — девушка выбрала ответить правду. «Как вы относитесь к лорду Орму?» «Никогда не имела чести с ним беседовать», — фыркнул альвика «Четче формулируй вопросы», — тут же передразнил Йоту на Вард. Тот только усмехнулся, кивнув на Йокуль. Женщина в растерянности переводила взгляд с Киары на Варда и на камень, утверждающий, что сказанное было правдой. Но как это возможно, если они беседовали прямо сейчас? Киара свой вопрос задала Локи, спросив, как он относится к ней, на что Йотун разразился многословной тирадой о своей искренней и страстной любви. Варт внимательно следил за амулетом и заметил, что камень как-то странно замерцал, но все же сохранил зеленый цвет. Он рассудил, что болтовня Йотуна – обычное красочное пустословие, но при этом он и впрямь испытывает киаре чувства, может, даже влюбился. Впрочем, любвеобильность Локи была прекрасно известна ему еще по мифологии, как и недолговечность божественных привязанностей. Впрочем, что для бессмертного существа 500 или 1000 лет – «Сколько там живут Альвы?» «Милорд!» — с насмешливым поклоном обратился Локи к Варду. «Расскажите, кто вы на самом деле и откуда?» «Тонкости, значит, решил отбросить», — покачал головой тот. Он знал, что этот вопрос неизбежно всплывет, но надеялся его немного оттянуть. Но Киара подпортила планы, дав Йоту на очередной ход. «Я...» Он попытался назваться Вардом Ормгардским, но язык отказался повиноваться, сработала магия амулета. «Я человек, смертный, из другого мира. Вард Ормгарский с помощью магии обменялся со мной телами, и вот я здесь. Страдаю от жуткого чувства юмора древнего рыжего психа, которого в моем мире считают вымышленным существом». «Так ты не страж?» – изумленно воззрелась на него Йокуль. «Увы, нет», – развел руками он. «Прости, если разочаровал. В оправдание могу сказать, что все это время ты имела дело именно со мной» а не с настоящим лордом Ормом, начиная со вчерашнего обеда. «Человек из другого мира», задумчиво протянула женщина. «Это многое объясняет. Странности поведения и несоответствия известному мне характеру стража расскажешь о своем мире». «Ты очень спокойно отнеслась к новости, что я не тот, за кого себя выдаю», удивился Вард. «А ведь, прыгая ко мне в постель, ты считала, что имеешь дело с ормгардским лордом. Это уже неважно заверила Йокуль, погладив ладонью его по щеке. — Те мои цели больше не имеют значения. — Особенно учитывая, что твой план провалился еще вчера на рассвете, — встрял Локи. — Мы дальше играем или вас наедине оставить? — Играем, — подтвердил Вард, поцеловав Йокуль. — Локи, ты выбираешь правду или... Тот закивал и замахал руками, поторапливая. — Кто подослал пару фаморов, прикидывавшихся стражниками, чтобы убить меня? — «Разумеется, их король Балор», – пожал плечами Йотун. «Тут самый Балор?» – скинул бровь Альф. «Взгляд глаза, которого способен уничтожить целое войско? А я читал, что его убили». «Да, того убили», – подтвердил Локи. «Потомка его честь назвали. Глаза у него вроде обычные, хотя и наглые». После такого заявления Варт не смог сдержать смех. «Главное про хиндей девяти миров заявляет, что у кого-то глаза наглые. Это ж надо». «Мой вопрос к тебе, кузина», — обратился Локи к Йокуль. «Советую выбрать правду, иначе танцами на столе ты не отделаешься». Женщина только кивнула. «Отлично. Поведай нам, кто ты на самом деле и что замышляла». «Кузина», — удивился использованному Йотуном обращению вард «Во мне течет кровь гримтурсенов и неистых великанов», — сообщила женщина. «А от них же произошли Йотуны». Так что да, в некотором роде мы с Локи и впрямь родственники, хотя и очень-очень далекие. Но сейчас я лишилась Майги Гримтурсена. Так что, наверное, стала обычной ольвикой. — Чушь какая! — фыркнул Локи. — Как можно вырвать свою суть? Избавление от внешних проявлений не меняет внутреннего содержания. — Как это понять? — насторожилась Йокуль, но он махнул рукой, веля продолжать рассказывать. — Что касается моих замыслов, Я желала завладеть магическими артефактами, укрытыми в пещере, для чего мне требовался страж. На мои игрушки позарилась, — опять стрял Локи. — А нет, руки коротки. Я жадный, не отдам. Он глумливо показал женщине язык. — Хочешь сказать, Рыжий, ты устроил нам это переселение душ, чтобы помешать Варду по наущению Йокуль добраться до твоих сокровищ? — возмутился Альф. — Не моя очередь отвечать, — ухмыльнулся Йотун. Если б я знала, что артефакты принадлежат тебе, не стало бы связываться, заверила Йокуль. Впрочем, это уже не важно. Мне помогал лорд Галлен Ульф, но, как выяснилось, у него имеются собственные планы. Ему не нужны артефакты. Он хочет впустить в наш мир фаморов. И, видимо, именно твои штучки с перемещениями между мирами уже приоткрыли им проход. Претензии к нему, ткнул пальцем варда йоту То есть не к нему, а к настоящему лорду Орму? — Ну и к ней, — он указал на Киару. — То есть, опять же, не к ней. — Да что вы меня запутали? — Остальные виновники свалили. Ты остался крайним, как обычно, — хмыкнул Варт. Он обернулся к Йокуль. — Значит, ты хотела соблазнить стража, чтобы он принес тебе магические предметы из пещеры? — Вроде того, — замялась женщина. — Вот и нет. Локи демонстративно помахал амулетом с изменившим цвет камнем. Каждый страж ходит в пещеру только раз в жизни, и Вард Орм там уже был. Она хотела всего лишь использовать тебя как жеребца-производителя и родить собственного стража, который будет во всем слушаться свою мать и сделает все, что она велит. Только вот не незадача. Ты-то не страж. Но тело-то его. Какая разница? Из чистого любопытства уточнил Вард. Сила стража духовная. Стражи лишены обычной альвийской магии, потому как она несовместима с их родовым даром, и связан этот дар с душой, а не телом. Потому, когда дух лорда Орма покинул этот мир, границы миров начали расходиться, и приоткрылся путь Фоморам из Утгарда. Баланс восстановится, как только в мире появится новый страж, если появится. А если нет? Все дружно посмотрели на дверь соседней комнаты, где спала леди Инара. «Лично я ее пальцем не тронул», — заверил Вард. Так что она носит потомков настоящего стража. «Значит, чтобы впустить Фоморов, Хвиту надо всего лишь убить ее», — резумировала Йокуль. «Тогда барьеры между мирами постепенно истончатся и рухнут». и балор явится в Альфхем со своей армией», — радостно подтвердил Локи. «Будет весело!» «Желаю хорошо повеселиться», — скривился Вард. «Меня-то послезавтра на Хольмганге убьют». «Ты не владеешь испадой?» — скинулась Йокуль. «Не очень», — пожал плечами он. «Кое-что умею, но этого может оказаться недостаточно». «Я помогать не стану», — заявил Локи. «Разве что сыграем во что-нибудь. Что ты поставишь на кон взамен моей помощи?» Вард только отмахнулся. Йоту, он по-прежнему не доверял. Пусть подставил его в убийство и натравливал фаморов и не Локи, но он не отрицает своего участия в обмене телами, в результате которого нарушились границы миров. И это для того чтобы никто не утащил украденные им из Асгарда магические предметы, которые веками валяются в пещере без присмотра. Какая мелочная жадность! — Ты что, позволишь этим Фоморам уничтожить мир? — накинулась на локи Киара. — Как ты можешь? Тебе что, вообще наплевать на всех? — Тебя я защищу, не волнуйся, — заверил он. — А на остальных? — Да, в общем-то, да. Мне плевать. Камень в амулете истинно остался зеленым, Йотун говорил правду. Впрочем, вард в этом и не сомневался. «Кажется, играть больше никто не хочет?» Оглядев всех, осведомился Локи. «Что ж, тогда мы пойдем». Он подхватил Киару на руки, не забыв при этом прихватить со стола амулет и зашагал к ближайшей стене. «Ты, кажется, хотела послушать о моем мире?» спросил вард «Да, очень хочу», подтвердила Йокуль, «но чуть позже». Она обняла мужчину и впилась в его губы, прижимаясь всем своим телом к его. Он подхватил женщину на руки и понес к постели.